Глава 13 батальон порутно построили прямо у дороги. Задачу ставил неизвестный майор. Капитан Солодовников стоял рядом и посматривал в планшетку на карту, время от времени делая в ней пометки карандашом. Он терпеливо ждал, когда майор закончит. Товарищи гвардейцы! чеканил майор, в черновической поще окружена значительная группировка противника. По данным разведки до 10 тысяч человек. Они загнаны в болото и деморализованы. Среди них два генерала. Ваша задача – перехватить узел дорог западнее в 20 километрах отсюда и одновременно закрыть единственный выход из черновической пущи, которым окруженные, по данным разведки, намерены воспользоваться, чтобы выскользнуть из котла. Вам придается достаточное усиление. В котле находятся части разбитой дивизии СС, несколько яхт команд, и боевая группа «Черный туман». Все сформированы в основном из власовцев и предателей Родины, одеты в немецкую форму. Некоторые имеют нашивки Роа и Рона. В плен не пойдут. Во время ликвидации котла особое внимание обратить на следующее. Окруженные пытаются вынести на запад контейнеры с особо важными документами. Это часть архива группы армии «Центр». Папки с документами могут находиться в деревянных ящиках. «В мешках, в чемоданах! При обнаружении документов тут же докладывать по команде!» «Недалеко ушли», — подумал Воронцов. «Похожая история, начатая в лесу и болотах под Чернавичами и Яровщиной, обещала продолжение!» Началась погрузка. Длилась она несколько минут. В каждый кузов подали по нескольку ящиков. Патроны, гранаты, сухой паёк. К дороге к ним пристроились два студебекера. С 52-миллиметровыми противотанковыми орудиями и минометная рота на полуторках. Уже через час они выгрузились в какой-то брошенной лесной деревушке среди болот. Машины тут же ушли, а роты начали окапываться по опушке смешанного леса фронтом на восток. Все происходило так быстро, что не минуло еще и часа, а восьмая рота уже сидела в окопах и наблюдала, как над черновической пущей. Сходило ранее июльское солнце. Взводы Воронцова окопались справа от грунтовой дороги, которая уходила на северо-восток и терялась среди молодых еловых посадок метрах в 150. Именно по ней ждали прорыв окруженных в пуще. Фланги прикрывали соседние роты, в том числе пулеметная. Еще перед рассветом вперед ушла разведка. До сих пор от нее не поступало никаких известий. Солодовников нервничал, уже дважды звонил по телефону, запрашивал обстановку и давал последние указания. Воронцов обошел пулеметные окопы, поговорил с расчетами, приказал сцепить ленты. Перезаряжать будет некогда, если валом пойдут. Тяжелый ДШК приказал разместить рядом с ротным НП. Такая близость пулеметной точки была опасной, но чутьем бывалого фронтовика... Перед боем готовься к худшему. Воронцов понимал, что, скорее всего, тяжелого вооружения у немцев в котле нет. Побросали на позициях и на дороге, когда бежали в пущу. Но легкие минометы вплоть до батальонного окруженные могли сохранить. Крупнокалиберный пулемет в стрелковом бою, как говорят бойцы, мощь. К тому же Храпунова нет. Выбыл его надежный пулеметчик в самый разгар боев. Первым номером Воронцов назначил ефрейтора Чучина, лесоруба и плотника из Великого Устюга. В расчете Храпунова Чучин был наблюдателем и какое-то время даже вторым номером. В свободное время Чучин развлекал расчет плотницкими байками и чем-то напоминал Воронцову Степана. Но этот был постарше, говорил медленно с важной растяжкой, заметно стягивая слова на гласных и по-вологодски окая. Материальную часть пулемета знал хорошо, в бою был также обстоятелен и надежен. Вперед особо не совался и молодых одергивал, но свой маневр знал и держался земли крепко. Воронцов спрыгнул в свой окоп и принялся завинчивать в гранаты взрывателей. Он знал, что такое выходить из окружения, когда периметр кольца уже замкнут. Разложил фенки ровными рядами. Слегка вдавил их в сырой песок ниши, чтобы их не раскатились. Пересчитал двенадцать, сколько шон их уже израсходовал за эти три неполных года. Чёртову пропасть, как сказал бы Кондратий Герасимович. В просторном окопе ротного НП сидели местовые и двое телефонистов из штаба батальона. Провод они на всякий случай прикопали, чтобы когда начнется, не перебило осколком или пулей и не пришлось лезть на соединение под огонь. Телефонистов Воронцов знал. Капитан Солодовников всегда в восьмую присылал этих двоих. Один постарше — Крушкин, Коренастый, с развалистой походкой, бывший речник из Астрахани. Другой — Данин, москвич, то ли водитель трамвая, то ли таксист. Оба воевали с весны 44-го. В полк прибыли после ускоренных полковых курсов связи. Когда Ротный начал снаряжать и раскладывать в ли фодин, 1 связисты переглянулись, насторожились. Крушкин покосился на свою винтовку, обмахнул затвор рукавом шинели и сказал, «Думаете, товарищ старший лейтенант, все же на прорыв пойдут?» «Пойдут, им деваться некуда». И Воронцов рассказал им, как ранней весной 42-го прорывались из Вяземского котла они остатки западной группировки 33-й армии, и все, кто тогда оказался отрезанным в Шпырёвском и Шумихинском лесах. — Долго же вы воюете, товарищ старший лейтенант? — выслушав его рассказ, сказал Крушкин. Воронцов вышел из окопа, прислушался. Пуща молчала, никакого движения. Он осмотрел в бинокль поворот дороги, луг, косо уходящий влево. Деревья там расступались, давая простор для трав. Видимо, до войны хороший был покос. А теперь именно там удобно развертываться для атаки танком с пехотой. И луг, и дорогу, и опушку саперы уже заминировали противотанковыми и противопехотными минами. Война быстро осваивает земли. Ни с кем и ни с чем она не считается. Ничего он там не увидел. И луг, и дорога выглядели точно такими же, как и до прихода батальона. Только птицы изредка перепархивали из леса на луг и обратно. «А теперь мы их заперли! Вот такая ирония войны!» — сказал он, засовывая бинокль в футляр. «Как говорил Гегель, ирония истории!» — усмехнулся обычно молчаливый Данин. Воронцова это определение поразило своей точностью и краткостью. «Да-да», — подумал он, — «ирония истории! Именно так!» — Проверь-ка, умник, связь! — оборвал своего напарника Крушкин. — Спроси их Милева, когда выдадут сухпай. Жрать уже охота и узнай, нет ли каких новостей. Данин начал накручивать аппарат и вскоре связался со штабом батальона. На другом конце провода хрустнуло, пискнуло и послышался каленый голос комбата. «Восьмая — Восьмая! Так точно, товарищ капитан! Данин, ты! Так точно, товарищ... «Рядовой Данин, какие были инструкции по поводу телефонных и прочих переговоров?» «Понял, товарищ Первый!» «Ладно, студент, на первый раз ограничу замечанием. Воронцов рядом!» «Так точно? Дай ему трубку!» Воронцов взял путную трубку. «Ну, что у тебя, восьмой? Тихо!» «Тихо! Вот и у нас тихо! И разведка не возвращается!» «Должны были уже связаться по радио!» «Молчат! Контрольное время прошло!» Слушай меня внимательно, воронцов. Отбери 10-12 надежных людей. Кто хорошо ориентируется в лесу, с лейтенантом, в крайнем случае, с надежным сержантом во главе. Два ручных пулемета, снайпер. Радиста с и дам своего. Готовность 40 минут. Ровно в 7.00 выйти на связь. Что неясно, вас понял, товарищ первый. Через 40 минут доложу. Воронцов тут же разослал свизных. Через 10 минут. Двенадцать человек с двумя ручными пулеметами выстроились на полянке позади ротного НП. Капитан Солодовников прошелся вдоль строя, взглянул на Воронцова, потом на Турчина, стоявшего во главе шеренги, и спросил. «Звание и должность до штрафбата?» «В сорок первом подполковник, начальник штаба полка. Потом в партизанском отряде Гурьяна Микулы, командир взвода». «Значит, здешние места, знаете хорошо?» «Да, знаю. Задача следующая. Произвести разведку в глубину леса вдоль проселка до трех километров. В случае обнаружения противника выяснить, в какой он силе, каким вооружением располагает, есть ли бронетехника и машины, и насколько он организован. Через каждый час высылать связного. Для этого возьмите еще несколько человек». Турчин увел разведчиков, и через полчаса над лесом и деревней пронеслись силы, Двумя шестерками они прошли в стороне от дороги, развернулись за деревней, над полем. «Быстро! Две белых ракеты!» — крикнул комбат. Старший адъютант батальона уже держал в руках ракетницу и тут же выпустил одну за другой две ракеты в сторону Черновической пущи по курсу первой пары штурмовиков. Илы летели на штурмовку. Снизу, под широкими плоскостями, виднелись очертания подвешенных бомб, и реактивных снарядов на коротких направляющих рельсах. Провожая их взглядом, комбат сказал, «Эх, попадут наши ребята под раздачу!» Эту дорогу Владимир Максимович знал хорошо. Гурьян Микула не раз посылал его взвод в так называемые «мясные рейды». Задание всегда было простым — добыть в одной из деревень пару овец или поросенка. «А если повезет, корову?» На обратном пути легче всего в дороге было с коровой. Овец или свинью приходилось забивать и мясо потом тащить на себе или на саночках. А корову вели на веревке. Главное было не наследить. В лесу корова оставляла заметный след. К тому же зимой по глубокому снегу корову долго было водить тоже невозможно. И они ходили по дорогам или тропам, которыми каждый день пользовались местные. Километров в десяти от дорожной развилки, где у самооховы был постоянный круглосуточный пост с пулеметом. Есть деревня, бодринковичи. Туда и нагрянули они однажды по первому снегу, подражиться продовольствием. Надо было готовиться к непростой зиме. В отряде еще в августе случилось прибавление. Разродились сразу четыре женки, в том числе и подруга самого Гурьяна Микулы. Дети росли, и их нужно было прикармливать. В отряде было несколько коров, но ртов на их молоко было еще больше. К тому же почти все коровы пошли в запуск и прекратили доиться. Найти в начале зимы корову с молоком было делом непростым. Местные подсказали, надо, мол, пошукать в Бодринковичах. Там живет семья Бородулей, старый Бородуля со старухой и три невестки. Пятеро сыновей Бородули добровольцами служили в одном из батальонов союза белорусской молодежи. Почти каждую неделю они приезжали проведать родителей, служили молодые бородули с оглядкой на родительские заветы о том, что всякая война рано или поздно кончится, а хозяйство остается всегда. И потому, всякий раз, наведываясь домой, пригоняли на свой хутор в километре от Бодренковичей то корову, то пару телят, то выбракованную кавалерийскую лошадь, то воз какого-нибудь добра. Все это свозилось и сгонялось на просторное Бородулинское подворье, заводилось в хлева, заносилось и скапливалось в кладовках и погребах, как правило, после рейда по партизанским районам или очередной акции в еврейском местечке. Турчин со взводом заявился прямо на хутор. Сторожил Бородулинское хозяйство, полица из местных. Когда турчины двое разведчиков подошли к воротам, Полицай даже не снял с гвоздя винтовку, сразу понял, зачем они, эти люди из леса забрели на хутор, и сразу спросил, овец или бычка будут забирать. — Нам нужна корова, — сказал Турчин и закинул ППШ за спину. — Яловая, с молоком! Турчин теперь в подробностях вспомнил тот разговор и то, как после слов о коровье молоке плечи полицаи опустились, и тот сказал, «Не простит мне бородуля!» А тебя, голубь, свяжем и на крыльце положим. Нет, хлопцы, старый не поверит. стрелять треба, хоть в ногу, хоть в куды. До утра кровью зайдешь, ногу потеряешь, лепш ногу, чем голову. Хозяйство на Бородулинском хуторе велось исправно. Хата, крытая свежим гонтом, на задах у самого леса рыга сушевней. Три высоченных оброга, набитые сеном и соломой. Четвертый. Наполовину выбран. Хлева, конюшня. Пока выводили корову, пока картофелем набивались и дыра, на дороге появилась саная повозка. Конь рысил прямо на хутор по узкой, натоптанной, унавуженной дороге. «Кто — Кто? — спросил Турчин. — Невестки из Бородулины на дойку едут. Их не гадзину. — Что ж ты сразу не сказал, сволочь? Ткнул его стволом винтовки Рыкун.